Глава 5. В утреннем концерте давались две очень интересные вещи. Одна была фантазия Король Лир в степи, другая был квартет, посвящённый памяти Баха. Обе вещи были новые и в новом духе, и Левину хотелось составить о них своё мнение. проводив свояченицу к её креслу, он стал у колонны и решил как можно внимательнее и добросовестнее слушать. Он старался не развлекаться и не портить себе впечатления от глядя на махание руками белогоалстучного капельмейстера, всегда так неприятно развлекающего музыкальное внимание, на дам в шляпах старательно для концерта завязавших себе уши лентами и на все эти лица, или ничем не занятые, Березанятый самыми разнообразными интересами, но только не музыкой. Он старался избегать встреч со знатоками музыки и говорунами, а стоял, глядя в них перед собой и слушал. Но чем более он слушал фантазию короля Лира, тем далее он чувствовал себя от возможности составить себе какое-нибудь определённое мнение. Беспрестанно начиналось как будто собиралось музыкальное выражение чувства, но то чаще жанр распадалось на обрывки новых начал музыкальных выражений, а иногда просто на ничем, кроме прихоти композитора, не связанные, но чрезвычайно сложные звуки. Ну и самые отрывки этих музыкальных выражений, иногда хороших, были неприятны, потому что были совершенно неожиданны и ничем не приготовлены.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 Он был в совершенном недоумении, когда кончилась пьеса, и чувствовал большую усталость от напряжённого и ничем не вознаграждённого внимания. Со всех сторон послышались громкие рукоплескания. Все встали, заходили, заговорили,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 сказал Песцов, ударяя пальцами по атласной афише, которую он держал в руке и передавая её Левину. Тут только Левин вспомнил заглавие "Фантазии" и поспешил прочесть в русском переводе стихи Шекспира, напечатанные на обороте афиш. Без этого нельзя следить, сказал Песцов, обращаясь к Левину, так как собеседник его ушёл, и поговорить ему больше не с кем было.